Глава 32. Прикоснуться к бездне. После успеха операции на колосе меня, конечно, не стали уважать как ветерана космических битв, но хотя бы перестали смотреть с презрением. В какой-то степени я понимал гордых ящерок. Во-первых, если говорить откровенно, Представителями столь развитой цивилизации нынешнее поколение людей воспринимается как разумные обезьяны, или в лучшем случае как варвары римской знатью. А во-вторых, я сейчас был на их стороне, но при этом все же предателем. А таких, как известно, никто не любит. Так что сетовать на прохладное отношение в моем положении было глупо. Но в то же самое время Ального были хорошими воинами и одними из первых игроков Джии этого поколения раз а потому умели ценить оригинальную тактику. А мой детектор древних, на основе души царя, как раз тот самый случай. Едва сдав каменного пришельца курьеру-теремщику, мы тут же отправились дальше, на сей раз на Альдрагстрейн. Перед этим я все думал. Как же интересно, калусианцы развились в цивилизацию с доступом в джи. Ни рук, ни ног, ни головы в привычном понимании этих слов, а тут на тебе, полеты в космос и членство в Содружестве. Да еще многотысячелетняя история при этом. Иначе с чего у них взяться древним? Атмосфера планеты разумных рептилий встретила нас недружелюбно. Кто-то яростно всадил в ворд-шаттла несколько зенитных снарядов. К счастью, или альнойский транспорт был крепким, или альдрагские пушки слабыми, но все попадания мы благополучно выдержали, только тряхнуло, конечно, изрядно. Сам Кабрамса! Я думал, ты расчистил нам путь! проворчала Энни скаля острые зубы и слегка приподнимая чешуйки. Дюранта на перерождении!» — раздался в динамике интеркома голос одного из пилотов. «Бойцы непонавиное провели спецоперацию и разгромили несколько лояльных нам частей!» Ящерка громко выругалась, проклиная неизвестного мне дюранты и инсургентов, с которыми он не смог справиться. Увы, она не понимала или просто не хотела понимать, что виной всему был император Анабаал. По крайней мере, такое мнение сложилось у меня после изучения материалов прессы о ситуации на планете. Отказавшись поддержать верных Альдрагов в инциденте с неизвестными бандитами Смёмака, император расколол местное общество, и в игровом ареале предсказуемо появились несогласные с таким подходом. Они называли себя неповиновением, подчеркивая, что Альдраг Стрейн, хоть и входит в Содружество, является независимым миром, и диктовать свою волю не позволит никому. По факту это была гражданская война. Вот только пока не в реальности Абджи, но, как свидетельствовали многочисленные новостные сообщения, относительно миролюбивый настрой буквально дышал на ладан. «Выходим!» Из-за размышлений меня вырвал крик Анна Энни. Дверь в шаттл раскрылась, пуская болотистый воздух. Влажность и духота — верный признак тропического Альдракстрейна. Местный древний скрывался где-то здесь. Несмотря на предположения ящерки, будто бы он должен находиться в северных широтах. Свою позицию она аргументировала тем, что альдраги не любят холод, а потому прятаться древний будет именно там, где стужа в порядке вещей. Мол, никто не полезет в вечные снега, чтобы найти какого-то дряхлого крокодила. Однако я все же смог убедить девушку в том, что она не права. И дело даже не в примерных координатах, которые мне были известны. Прятаться в самом неподходящем месте — правило, которая не раз не выручала беглецов и затворников в самых разных мирах. Именно поэтому я был уверен, что древний крокодиломорф скрывается в самой густонаселенной локации Альдракстрейна. И наше единственное, но весьма существенное препятствие — это большое количество игроков, не все из которых были лояльными. В стенку шатла ударила касая пулеметная очередь, причем далеко не самого маленького калибра. Одного из Альноа тот же отбросила назад и ударила об обшивку но трое успели выскочить и рассредоточились. Оставшиеся вместе со мной и Энни спрятались за бронированными переборками. Учитывая, что крокодилы являются союзниками Альноа, применять тяжелое оружие, как поступил Каас на планете поездов, было бы неразумно, если, конечно, мы не хотим окончательно рассорить местных с Императором. К тому же атака оружием массового поражения могла накрыть древнего, что для нас неприемлемо. Именно поэтому отряду Энни Пришлось готовиться к прямому противостоянию. «Их не так много», — доложил один из ящеров в общий чат. «Двое на три часа», — добавил третий. «Еще трое на девять», — включился еще один. «Дайте картинку», — потребовала Анна Энни. Изображение тут же появилось на наших наручных экранчиках. Действительно, с двух сторон нас обстреливали Альдраги из неповиновения. Вот только было их уже не пятеро, а как минимум восемь. Каждому засевшему в кустах крокодила Морфу присоединилась подмога. Похоже, дела закручиваются. Но как раз здесь, несмотря на свой небольшой уровень, я смогу помочь. Хитро подмигнув Энни, я призвал плевательницу, по которой уже, если честно, успел соскучиться, и отправил ее на правый фланг. На левый же я отправил толстого бронеходца, добавленного мной в слот призыва после одной из совместных операций с супругой. Как только я вспомнил о ней, улыбка тут же сошла с моего лица, но Анна Энни даже не обратила на это внимания. Справа раздался стервенелый рык. Насколько я знал альдрагов, они были смелыми и безбашенными, и даже когда умирали, не поддавались панике. Редкий альдраг визжал, как свинья, от того, что его поливают кислотой, как сейчас это делала поливательница. Они именно рычали, перекрывая боль и, возможно, страх злостью. Крылатая бестия была почти сразу же расстреляна, но свое дело она сделала, неожиданной атакой заставив крокодилов покинуть убежище. Слева медлительный бронеходец планомерно надвигался на второй неприятельский отряд, вынуждая Альдрагов направлять весь огонь исключительно на него. Зверюга он был толстый и, как уже отмечалось, медлительный, но весьма при этом живучий. Вдобавок я еще призвал черепаху, хранящуюся в одном из слотов со времен пиратских приключений. И перекинул с нее на бронеходца двойные жизни. Эта квинтэссенция живучести не раз меня уручала при прокачке на сильных монстрах. Бронеходец просто-напросто оттягивал их на себя, и, пока те пытались уменьшить его длинную полоску жизни, я успевал уложить нескольких врагов. Так и сейчас, Альдраги после случая с плевательницей, решили перестраховаться и перенацелили на него свое тяжелое вооружение. В общем, отвлекались по полной, а мы тем временем спокойно выскользнули из шаттла, и совместным огнем уничтожили оба отряда. Заодно и тройку пулеметчиков, спешивших на подмогу своим, отправили на перерождение. Те даже не успели понять, кто их убил. «Ты по-прежнему уверен, что древний Альдраг здесь?» процедила сквозь зубы Энни. Я сосредоточенно кивнул и жестом предложил следовать дальше. На ходу я наплодил араву сфинцев, которые разбежались в разные стороны и отмечали вражеских игроков в их укрытиях, подставляя под огонь наших снайперов а сверху над нами кружил пиглет, транслируя мне картинку не хуже камеры боевого дрона. Даже лучше, ведь в отличие от последнего, питомца никто не спешил сбивать. Повсюду, насколько хватало зоркого глаза моего питомца, простиралось гигантское болото, заросшее гигантским папоротником, хвощом и другими растениями. Назывались они, разумеется, по-другому, но так как прослеживалось явное сходство с земными аналогами, то я не стал усложнять и обозначил их привычным образом. И всюду под каждым кустом, в каждой грязевой яме сидел вооруженный альдраг. К счастью в плане технического оснащения они заметно нам уступали. В качестве поддержки шаттла было запущено несколько дронов, которые подвергли самые крупные позиции крокодила Морфов точечным бомбардировкам. И где же эти чёртовы официалы? Раздраженно вскрикнула Анна Энни, когда неповиновение начало стягивать дополнительные резервы на поле боя. Кот пошли даже колесные танки, похожие на те, что я видел у наемников на Габуне. Пару тут же подорвал наш разведотряд, однако остальные рассредоточились и принялись нас окружать. Очевидно, альдраги из неполиновения почувствовали в отряде ящерок непонятную угрозу и теперь стремились ее ликвидировать. Вот только против них работала вся военная машина Альноа, а еще игроки-сородичи, которые сохранили верность Анабалу. И пока что еще официальному содружеству. Хотя последнее, как мне казалось, уже давно трещало по швам, и в конечном итоге уверен, эту организацию ждет минимум перезагрузка. И все же стоит отметить, что альдраги не зря считались отличными войнами, несмотря на неравные силы, элитный отряд против сборной Солянки и на постоянную бомбардировку при помощи дронов, им все же удалось отправить на перерождение четверых из отряда Эни а затем на подмогу пришли игроки местных официальных кланов. Они-то и решили исход боя, подавив практически все очаги сопротивления инсургентов. «Большой отряд неповиновения засел на юго-востоке», — доложил Клита, один из командиров сильных зубами. Я сверился со своими координатами. Разброс был, конечно, большой, но все линии вероятности сходились примерно в одном месте, там, куда указывал Клита. «Неужели я прав?» и яростно сопротивляющиеся несогласные защищают древнего. «Скорее всего, там наш клиент», — сообщил я Энни, и на этот раз она согласно кивнула. Дальнейшее уже было делом техники. Причем техники в прямом смысле этого слова. Сильные зубами отправили на подавление восставших боевых киборгов. Кольцо миниатюрных, но очень крепких машин сжималось вокруг позиции неповиновения. Следом за ними шли игроки Альдраги. «А ты все же неплох». Сестра Натари чувствительно треснула мне кулачком чуть выше локти. Похоже, яростное сопротивление повстанцев и ее навело на мысли, что они что-то защищают. Я молча кивнул Все-таки не хочу радоваться заранее, ведь вероятность провала никто не отменял. К тому же повода для столь приподнятого настроения пока особо и не было. Все же, как никак, я вновь совершил предательство. Нет, разыскиваемого нами древнего Альдрага я лично не знал и тем более ничего ему не обещал. Вот только учитывая, что совсем недавно я занимался прямо противоположным, можно ли назвать как-то по-другому мои нынешние действия? Спустя 20 минут после начала финального штурма, когда последний очаг сопротивления был уничтожен, я понял, что не знал и еще кое о чем. Откуда-то со стороны будто бы сверкнула черная молния, и целый отряд сильных зубами взлетел в воздух. На мгновение зависнув в воздухе, Альдраги беспорядочно посыпались вниз, ломая себе конечности при падении. Еще одно едва уловимое движение воздуха, и вот уже новый отряд взлетает вверх и затем срывается в крутое пике. «Мы нашли его!» — в голос закричал один из бойцов Энни, удивив своим вслеском эмоций, уверен не только меня, но и дочь Анабаала. Черный как смоль гигант, вышел из невидимости и теперь изображал мельницу, перемалывая сильных зубами, и зазевавшихся спецов Энни. Выглядело это чудовище, как прямоходящий бегемот ростом с трёхэтажный дом, и было абсолютно голым. Лишь на запястьях у него блестели какие-то браслеты с прямоугольными экранчиками. Видимо, спецприемы еще не откатились, и гигант просто бил окруживших его Альдрагов кулаками. Каждый удар существа отправлял в полет одного, а то и двух противников. Настолько мощные были атаки. И я даже не уверен, что лекари успевали подхватить их, чтобы падение в итоге плавно не перешло в перерождение и потерю уровня. Но судьба крокодилов меня интересовала гораздо меньше, чем наш противник. Теперь я, наконец, вспомнил, что с выродившимися потомками этого древнего мне уже доводилось сталкиваться, по крайней мере, с одним-то точно. «Ты знал, что аль раньше был бахамутской планетой?» — всплыл у меня в голове голос пушистика. «Бахамуты, бывшие хозяева этого мира, которые проиграли эволюционную войну, «С малочисленными, но весьма агрессивными тха», так называли себя альдраги-крокодиломорфы. «И, конечно же, древним на этой планете должен быть именно Бахамут. Как же я мог об этом забыть?» «Сдавайся!» — голос Энни был усилен электроникой и потому гремел над болотом. В ответ Бахамут лишь взревел, будто раненый бык, показывая свою ярко-красную пасть и белоснежные тупые клыки. Он замахнулся сцепленными ручищами и приготовился изо всей силы ударить ими помедленно отступающим Альдрагам. Да, они на самом деле отступали. Но с металлическим звоном в его сторону полетели альдонские гарпуны и обездвижили его. Талан, Уровень скрыт. Странно, подумал я. Неужели он настолько силен, что может скрывать от меня свой уровень? И видит ли его Анна Энни? Впрочем, учитывая его возраст и силу, какой он может быть? «Только тысячный. Других вариантов нет». «Вот это да!» — присвистнула ящерка. «Впервые вижу такое. Тысяча плюс?» Какое-то время я просто не понимал, о чем она говорит, но потом догадался. «Тысяча плюс — это уровень Пахамута. Но разве такое бывает? Тысячный уровень максимум. Никаких тысяча первых и тысяча вторых, я это знаю точно. Может быть, он вернулся? Оттуда?» «Никогда бы не подумал, что меня будут защищать Тха!» Низким утробным басом, от которого, казалось, вибрировал воздух, произнес бахамут Тлан. «Тебе это не помогло!» — надменно сказала Энни. Одно, спокойно выдохнул древний. «И что тебе от меня нужно, дитя?» Краем глаза я увидел, что она Энни вспыхнула, ощерила зубы и мгновенно покрылась боевыми чешуйками. Кажется, Тлан ее оскорбил. «Дитя?» Прошипела ящерка. Я старшая принцесса Ольно, наследится Анабала. Я живу во Вселенной на протяжении 5180 стандартных циклов. Я. Когда я начинала играть в Джи, стандартные циклы были другими, мягко прервал ее тлан. — Именно мягко, как будто и впрямь разговаривал с ребенком. Насколько я помню, тысяч сорок назад, если не считать у ваших. А до этого примерно половину от этого срока. «Я туда просто не заходил, так что для меня ты — это тысячелетнее дитя». И он засмеялся, добродушно и весело, будто бы и не грозила ему никакая опасность. «Что ж», — продолжил он, не обращая внимания на смешенную Анна Энни, — «значит, пора и мне уходить». Я вышел вперед, чтобы рассмотреть этого колосса, которому было не меньше 60 тысяч лет, а он даже не обратил на меня внимания. «Будто не человек я, а просто тля!» Грузно опустившись на колени, Тланд прикрыл глаза и выдохнул. Ящерка же на всякий случай тут же проверила работу блокирующих перемещений артефактов, но быстро успокоилась, убедившись, что все в порядке. «Грязная самка Брамса!» все всё-таки вырвалась Энни, но уже по другому поводу. Придется вызывать большой шаттл!» «Да уж», — про себя согласился я. «В нашего малыша этот древний точно не влезет!»